Точнее, правильное действие, добавил он. Принцы Буво и Депуа находились в дворце, и он послал за ними. Однако вряд ли они могли заменить Марипа и Тюрго. Он кратко объяснил им ситуацию и сказал, я пошлю депешу Тюрго, а после этого мы должны будем начать действовать. Я знала что Луи молча молился о том, чтобы действия, которые он предпримет, были правильными. И я тоже молилась вместе с ним. Он сел и написал послание Тюрго. «Версаль атакует. Вы можете рассчитывать на мою стойкость, на рынок посланных гвардейцы. Я доволен теми мерами предосторожности, которые вы приняли в Париже. Но больше всего меня тревожит то, Что может произойти здесь. Вы правы, собираясь арестовывать тех людей, о которых говорили. Но когда будете делать это, хотелось бы, чтобы вы действовали бы без спешки и тем самым избежали многих несчастий. Я только что отдал приказы относительно тех мер, которые необходимо принять здесь, а также на рынках и мельницах, находящихся поблизости. Я была рядом с ним. Мое присутствие, казалось, было ему приятно, и это радовало меня. «Меня тревожит то, — сказал он, — что все это очень похоже на организованный бунт. Это не народ. Ситуация еще не настолько плоха. Пока не произошло ничего, в чем бы мы не могли навести порядок. Было бы время, но совершенно очевидно, что беспорядки кем-то намеренно организованы, спланированы. Людей подстрекают выступать против нас. Но почему? Я вспомнила о том, как приветствовал меня народ, когда я впервые приехала в Париж. И как месье Брисак сказал, что 200 тысяч человек влюблены в меня. Я вспомнила, как люди... Приветствовали нас в полонском лесу. Луи, народ любит нас, сказала я. Возможно, у нас есть враги, но это не народ. Он кивнул. И снова, потому как он посмотрел на меня, я поняла, что он счастлив от того, что я с ним. Это был ужасный день. Я не могла ничего есть. Мне было дурно. Меня тошнило. Ожидание было ужасным, так что, когда послышались крики, приближавшиеся к дворцу людей, я почувствовала чуть ли не облегчение. Вот тогда я впервые увидела разъяренную толпу. Вот они были уже в саду около дворца, нечесанные, одетые в тряпье, размахивающие палками и выкрикивающие оскорбления. Я стояла, немного отодвинувшись от окна, и наблюдала. Один человек бросил в сторону дворца какой-то предмет, который упал на балкон. Это было что-то похожее на заплесняющий хлеб. Луис сказал, что будет говорить с ними, и смело вышел на балкон. На минуту наступила тишина. Он крикнул. «Мой добрый народ!» Но его голос утонул в их крики. Муж повернулся ко мне, и я увидела слезы на его глазах. «Ты попытался. Ты сделал все, что мог», — уверяла я его. Однако мне не удалось его утешить. Он был печален и подавлен. Но это был уже не тот Луи, которого я знала прежде. В нем появилась решимость. Я знала, что он не испугался, что бы ни случилось, и что у него была только одна цель — дать своему народу дешевый хлеб. Я видела, как во двор вошли гвардейцы под предводительством принца Бога. Как только он появился, толпа повернулась к нему. Они осыпали его мукой, драгоценной мукой, необходимый для выпечки хлеба. Он был покрыт ею с головы до ног.